Хоть сейчас, на гравюру начала прошлого века, в национальный костюм с червлёным ятаганом и пистолетами за кушаком. Благородный разбойник из «Байроновой сказки». На самом деле одет он был в походные шаровары английского военного образца и рубашку хаки. Тоже босой, но вступать старался твёрдо. Синяков на нём было меньше. Возможно, рана уберегла от побоев. Подойдя вплотную, он остановился и посмотрел мимо полковника и лейтенанта,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 его перебил чей-то вскрик, чьё-то восклицание. Хлесткая команда полковника. Нихчисн! Пальцы конвоиров тисками въялись мне в плечи. Первый партизан высподил, заметнулся в бок в заросли. Двое сопровождающих ринулись следом, за ними трое или четверо солдат из тех, кто стоял у обочины. Они не пробежали и десяти ярдов. Крик, немецкая речь, выворачивающий внутренности в опаль боля. Потом еще. Удары ботинок по ребрам, ухо неприкладов.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 モン・ルーティナン、ワーラ、プロヴォワー、ラプロヴェル・ヴィッド・ヴィッド・ヴォンド。ヴェミ тоже немец, но из породы добряков. Лейтенант, кажется, собрался ответить, но тут ночь разодрал оглушительный вой.